Вавилон. Уровень нулевой. Карцер. Таможня. Лаки лежал на полу в позе звезды и смотрел на решётчатую дыру над ним. Внеделись далёкие лампы. Удивительно, что такие дремучие карцеры ещё сохранились в Вавилоне. Пахлола очень древними практиками. Но слегка заложил, но Лаки не был уверен, что тот имеет прежнюю форму. Проверить пока не удавалось. Здесь не то, что зеркало, даже лужи не было. Из выходов имелись два лифта. Один поменьше для еды, второй с бронированными дверьми для людей. Оставалось расслабиться и ждать. Происходящее не нравилось, однако оказание сопротивления — глупейшее, что может сделать слабый. Объяснений он по-прежнему не получил. И уже шёл третий день на дне цивилизации. На четвёртый день он попробовал навести справки сам. «Эй!» — крикнул Лаки, и его голос разбился о стены этого колодца на немелодичное эхо. Хочу поговорить с надзирателем. Кто там главный у вас? Алло. Ему никто не ответил. Еду спаскали на лифте два раза в день. И никого из своих тюремщиков он пока в глаза не видел. В голове прокручивались догадки о возможных причинах его нахождения здесь. Лёгкие наркотики, низкая продуктивность на исправительных работах. Да бред, тогда полбашни надо пересажать. Чёрт в графите. А вот это уже было ближе к правде. Он посмотрел на свою неоновую татуировку. Все складывалось как дважды два. Нашли виноватого. Какие молодцы. И почему-то оказалось, что это Микель. Майки не спроста его повысила. Он попросту сдал ей, что Лаки имеет метку собачников на своей руке. А разница между причиной и поводом уже не так важна. На него с такой татуировкой можно повесить что угодно, от вымирания динозавров до политически мотивированного вандализма. Ао, ответьте хоть кто-нибудь. У меня есть права. Я сообщу своему адвокату. и в миграционный надзор. Будут писать министру. Молчание. Внезапно его охватила легкая злость, и он начал лупить по крышке маленького лифта, единственного, что могло издать хоть какой-то громкий звук. На мелодичный лязг последовала довольно быстрая реакция. Штыри на стенах колодца вдруг окрасились неоном, и в него выстрелили тонкие лучи электричества. Лаки опрокинулся на пол и больше не поднимался, даже когда тело отпустило. Ответ дали. Это было. Заткнись. На пятый день началось интересное движение. В карцер упал ослепляющий луч света, и Лаки скорчился на полу, накрыв голову руками. "Томич, на выход". Эта фраза вернула весь вкус к жизни. Лаки проворно вскочил, как на шарнирах, игнорируя ломоту от электротерапии и выжидающий замер. Большой лифт загудел, и его встретила пара охранников. Но он ещё надеялся, что снаружи всё-таки ждёт помилование. Однако выше был целый вооружённый отряд, и каждый лазерный прицел уставился в его грудь. «За мной!» — проскрежетал старый охранник, судя по нашивкам, начальник тюрьмы. Лаки покорно дошёл до какой-то комнаты, куда его впихнули одним движением руки и захлопнули дверь. Это была переговорная. За стеклом находился незнакомый мужчина в деловом костюме, явно с каких-то высших уровней. парню послали дежурную улыбку, и он недоверчиво поинтересовался. "Вы кто?" "Добрый день, господин Томич. Я юрист семьи Маргенштерн. Прошлость тела в динамиках. Чей?" "Вы знакомы с их дочерью, Верокой?" "Господи, да мы не просто знакомы. Мы помолвлены". Блеф не прокатил. Юрист взирал на него как на дохлую рыбу, но профессиональная выдержка не позволяла ему сказать, что он на самом деле об этом думает. По настоятельной просьбе Веруки, ее отец отправил меня к вам, чтобы пояснить ваши права и ситуацию в целом. Лаки молчал, из-под лобья взирая на юриста мрачным взглядом. Уже непонятно, чего от них всех ожидать. Происходящее напоминало крутые горки, по которым он катился в разваливающемся поезде. Верука настаивала, чтобы вас освободили, но, к сожалению, обстоятельства на данный момент против вас. Да с каких пор «Десять граммов белые — это повод сажать в карцер и бить током!» — взвился Лаки, чуть не уткнувшись в стекло носом. «Всю жизнь штрафовали, ну, максимум пара суток исправительных». «У дело не в наркотиках», — оборвал его юрист. «Они только добавили штрихи к основному обвинению». Лаки притих, ощущая большое кораблекрушение. Юрист смотрел на него уже с туманным снисхождением и, деликатно откашлившись, продолжил. Вы подозреваетесь в распространении сообщений экстремистского характера посредством граффити на нескольких уровнях башни, а также в использовании символики подземного клана собачников, чья деятельность нововвело не считается противозаконной. В дополнение имеются неоспоримые доказательства вашей причастности к торговле подпольными органами и сотрудничества с нелегальным хирургом по кличке Будда. Челюсть слегка отвисла. Да так и не встала на место. Услышанноетянуло на серьёзное обвинение. Только к первому он точно не был причастен. Как я нарисовал все эти граффити? Сплюнул он. Я всё время торчу в муниципальной капсуле или на соцработах. Вы, по сведениям, являлись организатором, напомнил юрист, а Лаки хотелось срочно прочистить юши. Проверьте, блин, записи. Камеры должны были зафиксировать мою коммуникацию с этими вандалами. Есть это у вас? Всё ещё оборонялся он. Вашей татуировки достаточно. Лакит треснул ладонью по металлическому столу, едва чувствуя боль. В крови забурлило бешенство от того, что его очень мастерски вплели в какую-то бредятину. К тому уже имеется свидетель. Лаки снова замолк, напряжённо раздумывая. Выходит, его действительно подставили. Скорпин, но откуда ему знать про Будду? И кто такое сообщил? Наконец отмер он. Юрист сочувствующе поджал губы и обронил имя, как пёрышко. «Шивэй Пэнк, ваш коллега по труду». «Ну, агрокультурный ты даёшь», — только удалось сказать Лаки. Его собеседник воспользовался паузой, чтобы кое-что добавить. «Его наводки на хирурга Будду были очень точными. Он подтвердил и остальные подозрения в отношении вас. Как я сказал, у вас сложная ситуация». Лаки запустил пальцы во всклокоченные кудри, ощущая себя раздавленным. Перед глазами стояло лицо Шивэя, дружелюбное и самую малость напуганное. как Локи его не раскусил. И что ему с этого? Ты в курсе хоть, что Живой сам перепрошивался у Будды? Он не упоминал, но это не является аргументом относительно ложности его показаний. Будду было жалко. Хороший он мужик, совсем не злобный. Просто делал свою работу, в которой мы ждали с тысячи. Зря Локи их свёл, зря. Жди беды от тех, кто рядом, сказал он ему тогда. Что ж ты сам свою беду не увидел, ясновидящий. Хотелось спросить Лаки, но было поздно. Вероятно, их чудо-хирург уже полоскал свои мозги в тюрьме. Юрист улыбнулся ему солжевым сочувствием и сообщил: "Мой рекомендат всё всё признать. Если не можете доказать обратное, что, полагаю, проблематично, да, вас отправят на полнейшую чистку и определят на фабрике. Но чистосердечное признание сбережет личность на 50% после чистки". Вы сохраните самосознание и сможете в значительной степени управлять жизнью. Все соцпакеты остаются в силе. Фауни никогда не нарушала право на качественное существование. В жопу идите вы все, прошептал Лаки и прошёл к выходу. Дверь отодвинулась, и его сопроводили в карцер. Он лёг на пол, слушая молчание влажного металла. В темноте мегала только неоновая оттёровка питбультерьера. Собаки уже близко, хоть бы они не обглодали эту гнилую башню до скелета